Глава четвёртая. Кондитер Катя. Жози с трудом села. — Что со мной? — Просто неудачно упала, — объяснил кто-то. — Я положила тебе на голову мешочек со льдом. Шла к терьеру Флору, у него температура. Несла ему охлаждающий компресс. Но, похоже, тебе он сейчас больше нужен. Жози повернула голову и взвизгнула. «Ой, вы кошка Катя!» «Прости, если напугала тебя», — улыбнулась кондитер. Жози сняла компресс. «Спасибо, уже все прошло. Можно вопрос?» «Конечно», — разрешила собеседница. «Вы мама Сони?» «Да», — подтвердила кисонька. «Почему вы своей дочке нормальную одежду не покупаете? И обувь, и сумочки у нее модные нет!» — затараторила мапсишка. Катя сложила лапки на животе. «Сонечка одета, а Бута...» «У нее старые, совсем не модные вещи!» — продолжила Жози. И тут ее охватило удивление. Неужели это она сейчас произнесла такую фразу? А язык тем временем продолжил. «Когти у Сони без лапикюра». «Зачем он ей нужен?» — заморгала Катя. «Как?» — поразилась Жози. «У меня его, правда, тоже нет, но обязательно сделаю». Катя улыбнулась. «Намажешь все когти на лапах красным лаком?» «Фиолетовым и зеленым!» — возразила Жози, которая вспомнила, как выглядели Нинон и ее подружки. «Камушки сверху приклею». «Зачем?» — спросила Катя. «Чтобы стать красивой, как все!» — объявила Жози. «Зачем?» — повторила кошка. «Не следует быть, как все. Лучше оставайся собой». Хочу стать своей в компании старшеклассниц, сказала Жози. Но гляньте на меня. Одежда не модная, обувь обычная, духов, косметики, украшений нет. Завтра появлюсь на уроках в этом же наряде. Каждый день менять одежду не смогу. Рита, Оливия, Белла и Нинон поймут. Я бедная. И мордочка у меня не модная. «Моя сестра, Марсия, лучший стилист прекрасной долины. К ней со всей страны невесты едут. Я просила Марсию мне шерсть нарастить, ресницы, бровки сделать вечные». «У тебя брови временные?» — удивилась кондитерша. «Нет, но они устаревшие», — всхлипнула Жози, которой до слез стала себя жаль. У щенка не могут быть старые брови, улыбнулась Катя. Не модные, уточнила Жозе. Сейчас все носят тоненькие, посерединке загогуленка. А я, как такса Вера, с широкими ровными, но вере много лет. Кондитерша выпрямилась. Полагаешь? «Все обязаны соответствовать моде». «Да!» — кивнула Жози. «Хочу стать такой, как Белла, Рита, Оливия, Нинон!» «Катя! Катя!» — закричал кто-то. «Ты где? Стою под дверью, на ней замок!» «Ох!» — спохватилась кошка. «Жозенька, прости, я должна отдать день рожденный торт Анетте». «Приходи к нам в гости через час и продолжим беседу». «Хорошо», — схлипнула мапсишка, которой совершенно не хотелось возвращаться домой. Катя умчалась, а Жози приметила сочную, спелую березосмородину. Она висела на ветке, до которой собачка могла дотянуться». Мапсишка подошла к дереву, начала прыгать, в конце концов сумела сорвать дерево-ягоду, съела ее и услышала голос Кати. — Имеешь желание походить на Нинон, Оливию, Беллу и Риту? Жозенька обернулась и обрадовалась. — Вы вернулись? — Торт отдать — дело недолгое, — сверкнула глазами кондитер. «Только из холодильника вынуть. Угощайся!» Катя протянула Жозе мешочек с конфетами. «Это мне?» — ахнула самая маленькая мапсиха. «Ты расстроилась из-за немодных бровей и отсутствия красивой одежды?» — объяснила Катя. «Плохое настроение лучше всего убирается трюфелями и ешь сама». «Никого не угощай!» «Я не жадная!» Быстро произнесла Жози. «Могу с сестрами поделиться. Но зефирке конфеты нельзя. Лучшая портниха увидит сладкое, станет просить, но ей не дадут трюфель. Зефи очень расстроится. Поэтому никому не расскажу про ваш подарок. Одна его слопаю». Катя зааплодировала. «Дорогая!» Ты лучшая сестра на свете. Заботишься о здоровье Зефирушки. Жози развязала мешочек, быстро съела один трюфель. Мм, ничего вкуснее не пробовала. В ту же секунду собачке стало холодно. Ей показалось, что в желудке сейчас лежит кусок льда. Жози затряслась. «Все в порядке», — ласково сказала Катя. «Просто попался трюфель с холодящей начинкой. Съешь второй». Жозе не стала спорить, проглотила конфету и ощутила, как по телу несется волна тепла. «Могу тебе помочь», — продолжила Катя. «Только объясни». «Ты желаешь стать такой, как Рита, Оливия, Белла и Нинон?» «Мне надо получить лучшее от каждой», уточнила Жози. «У Нинон хвост со стрижкой, как у королевы красоты деревни Оранжевое озеро. У Беллы уши прямо из модного журнала. На Оливии... А жерелье? Мне б такое. И еще задние лапы, как у шпица. Рита свои глаза украсила роскошными ресницами и бровями. Хочу все то же самое, все лучшее от них. Хорошо подумала, поинтересовалась Катя. Мапсишка молитвенно сложила лапы. — Катенька, все знают, что вы — колдунья! — Да ну! — поразилась кошка. — Откуда такая информация? — Все знают, — повторила Жози. — Сделайте меня такой, как Нинон и ее подруги. Пожалуйста. — А что я получу за работу? — осведомилась Катя. Жози сникла. У меня ничего нет. Могу вас обнять, поцеловать. Катя подняла левую лапу. Желание Жозефины исполнись. Каждый должен получить то, что страстно желает. Стало темно. Ударил гром. На мапсишку хлынул поток воды. Ой, ой! Испугалась самая маленькая сестра, съежилась и зажмурилась.